Уж п л а м я жадные листы твои приемлет, минуту в с п ы х н у л и пылают, л е г к и й дым в и я стирается смолением моим. Уж перст неверного утратив впечатление, растопленный сургуч кипит, о провиденье свершилось. Темные свернулись листы на легком пепле их. Заветные черты белеют. Грудь моя стеснилась, пепел милый, отрада бедная в судьбе моей у н ы л о й останься век со мной на горестной груди.